Эмбер расслабилась, прижалась к нему и не протестовала, пока тот не предложил ей перейти в спальню. Тогда она неожиданно вскинула голову и подтянула ворот халата. — О, лорд Элмсбери, я не могу. — Я не должна была давать вам повода так подумать. Она встала, чувствуя легкое головокружение от вина, и прижала голову к камину. «Боже мой, Эмбер, я-то думал, что вы стали, наконец, взрослой!» В голосе Элмсбери звучала досада и раздражение. «Не в этом дело, Элмсбери, не потому что я все еще...» Она хотела сказать, «жду Брюса», но сдержалась. «Но Рекс, вы не знаете его? Он, ревнив, как венецианский мавр, заколит вас два счета, а меня лишит содержания». «Если не узнает, ничего не случится». Она скептически улыбнулась, поглядев на него. «Еще не родился такой мужчина, который переспит с женщиной и уже через час не расскажет об этом своим знакомым. Лавелласы говорят, что половина удовольствия от совращения женщины состоит в разговорах об этом». «Но я-то не лавеллас, и вы об этом прекрасно знаете». «Я влюбленный в вас, мужчина!» «Или зря я сказал об этом?» «Я и сам не знаю, влюблен я в вас или нет. Но я хотел вас с первого дня, как увидел. Знаете, то, что я сказал в тот вечер, правда, поэтому не отталкивайте меня. Сколько вы хотите? Я дам вам двести фунтов. Можете передать их на хранение в банк на тот день, когда они вам понадобятся». Деньги представляли собой серьезный аргумент, но мысль о том, что об этом когда-нибудь узнает Брюс Карлтон, и ему будет от этого больно, перевесила все остальное. Эмбер сказала Элмсбери правду. Рекс Морган действительно хотел жениться на ней. Последние семь месяцев они жили счастливо, как веселые домовитые супруги. Им доставляло удовольствие все, что они делали вместе. Их радовало одно и то же. Им просто было хорошо друг с другом. Прошедшее лето они большую часть времени провели вместе, потому что короля не было в городе, эрексу не надо было дежурить при дворе. А театры на несколько недель распустили на каникулы. Правда, Эмбер дважды выезжала со своей труппы, на представлении во дворце Хэмптон-Корт. С помощью Гетти или Пруденс, или других служанок Эмбер они загружали большую корзину и теплым июньским вечером выезжали с Госуэлл-стрит на пикник в приятную маленькую деревушку Алингтон. Они находили тихое местечко на берегу реки, раздевались и купались в реке, весело плескались в чистой прозрачной воде, А потом, пока Эмбер сушила волосы на солнце, Рекс успевал наловить рыбы, которые отвозили домой. Иногда они брали лодку на прокат и на веслах поднимались вверх по реке. Эмбер снимала обувь и чулки, опускала ноги в воду и заливалась восторженным смехом, когда Рекс обменивался грубыми ругательствами со встречными лодочниками. Речники часто отпускали... Непристойные замечания тем, кто отваживался прогуляться по реке, будь то квакеры или парламентарии. В Челси они выходили на берег полежать на густой мягкой траве, наблюдая за проплывающими облаками. Эмбер набирала полный подол цветов — желтого первоцвета, синих гиацинтов, белого кизила. Потом они раскрывали корзину — Расстилали чистую белую полотняную скатерть и ставили на нее горшочек с копченым языком, блюдо с французским салатом из двадцати различных трав и овощей, свежие фрукты и запыленную бутылку бургундского. Они редко ссорились, только из-за того, справедливой или несправедливой была ревность Рекса. Хотя до встречи с Элмсбери Эмбер ни разу не изменила ему. Но раз в неделю она выезжала в деревню Кингленд навестить сына. Длительное время ей удавалось сохранять эти визиты в тайне от Рекса. Но однажды, к ее великому удивлению, Рекс обвинил ее в измене. Во время яростной ссоры она призналась ему, где она была, а также рассказала, что была замужем. Дня два-три он сердился. Но что бы там ни было, он нисколько не разлюбил ее, и даже после этого скандала снова стал просить выйти за него замуж. Эмбер и раньше отказывалась, делая вид, что воспринимает это как его шутку. Но теперь она возражала, заявляя, что брак невозможен, ибо двоему же карается смертной казнью. «Он никогда не вернется», — уверял ее Рекс. А если и вернется, предоставь это мне. Ты окажешься вдовой, а не нарушительницей закона. Но Эмбер не могла решиться на замужество. Она по-прежнему испытывала ужас перед ролью жены. Она считала брак капканом для женщины, в который стоит раз попасться, и всякая борьба бессмысленна и безнадежна. Брак давал мужчине все преимущества над женщиной, над ее телом, душой и кошельком, и никакой суд не станет на защиту ее интересов. Но настоящей причиной были неожидаемое бесправие и необвинение в двоемужее. Эмбер колебалась, потому что в глубине сердца она лелеяла чистолюбивую надежду, которая не давала ей покоя. «Если я выйду замуж за Рекса, — думала она, — какая будет у меня жизнь? Он заставит меня бросить сцену, и я начну рожать детей одного за другим». Рекс не взлюбил сына Эмбер, рожденного, как он думал, от первого брака, хотя никогда и не видел его. Он тешил себя сентиментальным желанием, что она родит ему мальчика. И, вероятнее всего, — Его ревность усилится, и не дай бог я на полчаса задержусь в чейнже или улыбнусь джентльмену на улице, мол, он же на куски меня разорвет. Конечно, он не будет столь щедр, как сейчас. И если я истрачу тридцать фунтов на новое платье, он устроит скандал и заявит, что прошлогоднее вполне мне идет. Но первое, что произойдет, я располнею. Живот станет как котел, и раньше, чем мне исполнится двадцать, моя женская жизнь закончится. Нет, лучше так, как сейчас. У меня все преимущества перед женой, потому что он любит меня и не отодвигает в сторону. И в то же время я не бесправда. Сама себе хозяйка и могу бросить его, когда захочу. До Эмбер дошли слухи что король не раз говорил, будто он считает Эмбер самой красивой женщиной на театральной сцене. А когда их труппа выступала в Хэмптон-корте, он заявил, что завидует тому мужчине, который ее содержит. Недели через две после возвращения Элмсбери в город Эмбер пришлось нанять себе новую служанку. Она уволила Гетти, который однажды застал ее в несколько необычной ситуации. Эмбер принимала ванну и при этом вела беседу с его светлостью. Эмбер выгнала служанку, предупредив, что Эмсбери имеет большое влияние при дворе, и если она проговорится о том, что видела, ей отрежут язык. Рексу она сказала, что уволила Гетти, потому что та забеременела. Она велела Иеремии расклеить у собора святого Павла объявление, что она ищет прислугу. И в то же самое утро Эмбер отправилась на репетицию и попала в пробку у майского дерева, украшенного позолоченной короной. Пока Темпест переругивался с кучером карета, загородившей путь, дверца кареты Эмбер неожиданно распахнулась, И в нее влетела какая-то девушка, растрепанная и с испуганными глазами. — Прошу вас, мэм! — закричала она. — Скажите, что я ваша служанка! Ее хорошенькое личико выглядело испуганным, голос был умоляющим. — Ах, боже мой, он идет сюда! Умоляю вас, мэм! Она бросила на Эмбер последний просящий взгляд и забилась в угол кареты, натянув на ярко-рыжие волосы капюшон. Эмбер в изумлении глядела на нее, и, прежде чем она успела сказать слово, раскрылась дверца и в карету просунулся констебль в синей форме. Эмбер непроизвольно отшатнулась, но потом, вспомнив, что теперь ей ничто не угрожает, быстро взяла себя в руки.